Руслан. Я знал, что ужиться с Жанной будет непросто, но не ожидал, что настолько. Мало того, что в доме появилась собака, так еще и уютная теплая квартира превратилась в царство снежной королевы. Для начала, устроив скандал из-за того, что я без разрешения вошел в ванную комнату, Орлова заставила по часу потным ждать ее после пробежек. Потом, сославшись на жару, попросила выключить обогрев полов, И мне пришлось сменить домашний гардероб. Ну и на десерт, на журнальном столике рядом с моими книгами появились блокноты и исписанные смятые листы бумаги. Записывала Жанна отнюдь не кулинарные рецепты. Женский оргазм, симулирование в отношениях и близости, любовь и секс. Идеи для новых передач мелькали перед глазами чаще, чем названия моих снотворных книг по математике и физике. Мечта, не соседка если бы еще некоторые просьбы и странные реакции укладывались в голове. Знакомую мне подругу Жанны словно подменили. Колкая, молчаливая, постоянно напряженная, Орлова напоминала ежа. Порой, казалось, даже собственный пес смотрел на хозяйку с удивлением. Прошла неделя, другая, он ничего не понимал. Я силился разгадать причины непрекращающегося ПМСа. Однако безуспешно. Жанна говорила лишь о работе, почти никогда не задерживалась вечером в гостиной, а когда я забирал ее после эфиров, отворачивалась к окну или что-то читала с экрана телефона. С виду — Орлова, а по поведению — незнакомка. Проще было бы плюнуть и перестать ломать голову над причинами таких бзиков. Две недели, заваленной работой по самое горло, я так и думал. Мы бегали, вместе завтракали, ужинали и чесали пса уживались. Но хотел я или нет, некоторые догадки все же просачивались из подсознания в сознание. Причина, которая объясняла бы необычное поведение Орловой, существовала. Единственная, правдивая и ни хрена не радостная для меня. Рыцарский жест по защите Орловой грозил обоим нам выйти боком, и пока этого не случилось, нужно было как можно скорее найти сбежавшего из психушки Вересова. Ильин порадовал лишь на третьей неделе. Я только отбился от очередного приглашения на спонсорский фуршет и закончил выволочку капитану, который на радостях, что стал отцом, устроил пьянку прямо в здании арены, как раздался звонок от Пашки. «Привет, ты все еще охраняешь свою красотку, или вы давно уже перешли к более тесным способам общения?» Весело сказал тот в ответ на мое приветствие. «Ильин, иди в задницу!» Злее, чем друг этого заслуживал, огрызнулся я. «Воу-воу! У кого-то припекает!» В трубке послышался хохот. «Припекает! Кто ж мог подумать, что какой-то псих окажется хитрее опытного опера?» «Руслан, блин! Я уж подключил всех, кого мог!» Ильин больше не смеялся. «Этот Вересов, чертов гений! Дома его нет, родня ничего не знает, бывшие коллеги клянутся, что не видели два года, как сквозь землю провалился!» «За две недели можно было и под землей найти, Питер перетряхнуть!» «Слушай, Серебряков, какая собака тебя укусила?» Ильин свернул с темы разговора. «Под боком шикарная баба, которая никуда не сбежит. Команда три игры подряд выиграла. Живи да радуйся, а ты злой, как собака. Я буду радоваться, когда ты найдешь психа. Да чтоб тебя!» На несколько секунд в телефонной трубке зависла тишина. Мне уже стало казаться, что со связью проблемы, но Пашка неожиданно вдруг заговорил вновь. «Я не хотел сообщать, пока не получу полные данные. Но с тобой, блин, не разбежишься». Судя по тону, Пашка нарыл что-то действительно важное. «Наконец-то. Рассказывай». В общем, мы нашли на коробочках пальчики Вересова. К счастью, их успели откатать в прошлый раз до того, как отправить его в больницу. Так что в базь были. И на это вам понадобилось аж две недели. Шестое чувство подсказывало, что Ильин что-то не договаривает, что-то очень важное. Нет, это я знал уже на третий день, но. Паша прочистил горло. На первой и последней коробке оказались еще чьи-то отпечатки. Нехорошее предчувствие тенью подкралось поближе и взяло за горло. «Курьер? Продавец?» Я тут же выдал первые пришедшие в голову варианты. «Исключено, отпечатки были внутри, в местах крепления и начинки к дну коробки». «Твою мать!» Раздался треск. Я и не заметил, как сломал пополам карандаш, который до этого крутил между пальцами. Только еще одного участника нам не хватало. И ты, конечно же, не знаешь, чьи это отпечатки. Вопрос был скорее риторическим. Прости, Руслан, но в отличие от братьев-белорусов, у нас всем поголовно пальцы не откатывали. Мысленно проклиная и сегодняшний день, и уродов, которые решили устроить охоту на Орлову, я закрыл глаза. Но почему все не могло быть просто? Один гуляющий на свободе сумасшедший, одна тщательно охраняемая женщина и бригада профессионалов, которые умеют находить что угодно и кого угодно. Идеальная формула. Еще неделя, и Вересов прокололся бы. Один раз его уже поймали. На это потребовалось всего неделя. Поймали бы и сейчас. Но с соучастником. Всю дорогу от работы до дома я ломал голову. Что же такого ужасного могла сделать Жанна, чтобы ей устроили травлю? Орлова магнитом притягивала мужиков. Даже представлять не хотелось, сколько из них пала жертвой ее длинных ног или утонула в чего уж там скрывать охрененном декольте. Еще она в совершенстве умела выводить из себя. Сегодняшнее обещание в выходной сидеть дома пришлось вытрясать чуть ли не силой. Полчаса споров на повышенных тонах, головная боль после, еле сдерживаемое желание придушить упрямицу. Однако все же это не заслуживало посылок с ртутью. При всей своей показной стервозности Орлова не могла причинить кому-то вред. Во всяком случае, верилась в это с трудом. Тогда в чем было дело? Загруженный вопросами, я не заметил, как добрался до дома. Уставший после долгого рабочего дня, на автомате открыл дверь, снял обувь, забыв о том, что Жанна сегодня дома, вошел в гостиную. Сердце перехватило. Это было похоже на резкий, неожиданный нарок в прошлое: открытый настежь балкон, аромат свежей выпечки, ванили и изюма. Вглядывающаяся куда-то вдаль женщина. Пушистый белый халат и тюрбан из махрового полотенца на голове. Естественное, словно дыхание, желание обнять, зарыться носом в отворот халата, почувствовать губами, как ускоряясь пульсирует жилка на шее, прижать к себе податливое родное тело. Так остро, так важно, так болезненно. С языка чуть не сорвалось имя. Света. Выдергивая из гипнотического транса, Жанна оглянулась через плечо. Растерянно посмотрела на меня. — Ты уже вернулся? Она сотулила плечи, словно пойманная зверушка. Думала, как всегда, будешь позже. Ни шипов, ни привычного недовольства. Почти копия той, близкой, уже знакомая до кончиков пальцев и жадного рваного вдоха на пике их стаза. И почти своя. Так получилось? Более глупое объяснение и придумать было сложно. Так получилось. Что? То, что, глядя на лучшую подругу жены, я увидел свою свету? то, что рана, которая только-только перестала кровоточить от одного вида Орловой вскрылась заново, или то, что я хотел, сильно, болезненно, не иллюзорного призрака, не жену, а именно эту женщину. Отличная новость для того, кто планировал играть в безобидную дружбу и не лезть в болото под названием «отношения».